Глава 3. «Мне надо идти», — тихо говорю я Олесио, проснувшись утром. Он только что вернулся со своего ночного дежурства в больнице. Выглядит усталым и измученным. Он никогда не рассказывает мне о больных, которых лечит, не говорит, сколько людей погибают на его столе, как бы он не пытался спасти их. «Возможно, юноша не хочет, чтобы я переживала ещё из за него», Но я всё равно волнуюсь. Стар и Тициан ещё спят, а я уже натянула на себя вещи, которые обычно надеваю на бой. Чёрные брюки, чёрная майка и потёртые сапоги. Вся эта одежда когда-то принадлежала моей матери. У меня такая же стройная фигура, как и у неё, но я никогда не надену её яркие наряды. Их я с радостью отдала Стар. Брюки матери мне слишком длинны, Но у Стар отлично получается перешивать вещи наших родителей так, чтобы они лучше смотрелись на нас. Я собрала свои волосы в настолько тугой пучок, что у меня болит лицо. Ничего в бою не может быть хуже, чем волосы, постоянно падающие на лоб. Я буду сражаться только в полдень, но уже сейчас подумываю о том, чтобы выдвигаться к собору. Я не могу просто так сидеть и ждать. Мы с Олесио стоим на кухне, Я отрезаю себе маленький ломтик хлеба от буханки и кладу на него кусочки помидора. Моё горло сковано страхом. Я с трудом проглатываю еду, но с пустым желудком нельзя идти на поединок. Мне нужна энергия, если я хочу, чтобы у меня был хоть один шанс победить». «Ты не можешь бороться», — говорит Олесио, замечая, как трясутся мои руки. «Ты не выдержишь». Он прав, но у меня нет выбора, Я откладываю нож в сторону, сжимаю и разжимаю кулаки, руки всё ещё дрожат. Я уже в списке. И если не явлюсь на место сражения, Нерон бросится искать меня со своими сторожевыми псами. Если имя есть в списке, это значит, что ты заключил серьёзный договор, договор, который ни в коем случае нельзя нарушать. «Я могу пойти вместо тебя», — решительно говорит Олессио. «Останься здесь, а я сам с ним поговорю». Он и правда думает, что я рассмотрю это предложение. Он не боец и не будет предлагать Нерону себя лишь для того, чтобы тот оставил меня в покое. Если бы я не вступила в спор с Нероном вчера, я бы не попала в эту ловушку. Искать замену правила не запрещают, но я не позволю Олесью выступать за меня. Если он умрёт... Я поворачиваюсь к юноше, чтобы наши взгляды встретились. Он на голову выше меня, и я смотрю вверх. Его серые глаза за стёклами очков беспокойно меня разглядывают. Он тоже напуган. Ты не будешь жертвовать своей жизнью ради меня. Но ты должен пообещать мне кое-что. Я хочу, чтобы ты присмотрел за старым тицаном, если я не вернусь, требую я. Ты знаешь, где лежат деньги». Сильвио согласился доставить их в долину Аоста, когда мы соберём сумму. Ты должен пойти к нему и обговорить последние детали. Теперь, когда Люцифер здесь, старый Тициан должны как можно скорее покинуть этот город. Олесио некоторое время молчит и внимательно изучает моё лицо, словно пытаясь запомнить каждую деталь. «Если ты так хочешь этого», — говорит он, наконец смирившись и крепко меня обнимает. Хотел бы я, чтобы ты не была такой упрямой. Я позволяю ему обнимать меня ещё некоторое время, потому что не хочу уходить. Я бы с огромной радостью забралась в тёплую кровать, где лежат брат и сестра. Тициан по ночам приходит спать к Стар, потому что ему снятся кошмары, и я иногда ревную их друг к другу, потому что они так близки. Но Стар куда терпеливее меня и поэтому прекрасно заменяет ему мать. Даже если Тициан пытается быть таким взрослым, для нас он всё ещё маленький мальчик, который нуждается в защите. Или, мне кажется, мне было 13, когда убили отца. Мне нужно, наконец, свыкнуться с мыслью о том, что Тициан больше не маленький ребёнок. Вы должны быть осторожны. Никто не должен узнать о наших планах, говорю я Олесио, высвобождаясь из его объятий. Будто он сам этого не знает. Мы уже не раз проигрывали этот сценарий. Только я никогда не представляла себе, что он ведёт их на корабль контрабандистов вместо меня. «Мне трудно будет отправить их в это путешествие в одиночку», — прерывает меня Олесио. «Ты просто обязана вернуться. Такой исход маловероятен. Ты должен поехать вслед за ними, когда соберёшь денег на побег. Пожалуйста, Олесио». Всё уже решено, им нужно уехать прочь из этого города. Я копошусь в своей сумке. От денег, которые я вчера заработала, осталось 800 лир. «Ты можешь отложить остальные 600 лир?» — спрашиваю я, и он, конечно же, кивает. он много раз предлагал мне добавить своих денег на побег, но я каждый раз от них отказывалась. Теперь я не могу позволить себе гордость. «Не забудь забрать книгу «Стар», иначе она с ума сойдёт во время путешествия, — поспешно говорю я. Какой бы простой ни казалось Стар, сестра может становиться достаточно непредсказуемой. Когда что-то вокруг неё меняется, она начинает паниковать. Я хочу уйти раньше, чем Тициан Стар проснутся. Я не хочу прощаться с ними, не хочу видеть их слёз. Я обещаю тебе, мы сделаем всё так, как планировали, «Говорит Олессио. Он понимает, насколько это важно для меня. «Сконцентрируйся на поединке. Не волнуйся за них. Я не оставлю их в беде. Ты же знаешь это, верно?» Я киваю и в последний раз прижимаюсь к его груди. «Спасибо», — шепчу. «Ты всегда был моим лучшим другом». олеся гладит меня по волосам. «Я останусь им. Ты вернёшься, я знаю это». «Ты сильнее и умнее десяти ангелов вместе взятых». Я тихо смеюсь и хочу быть таким же оптимистом, как он. Мне пора идти. С тяжёлым сердцем я отрываюсь от него и запрещаю себе в очередной раз идти в комнату к брату и сестре, чтобы посмотреть на них в последний раз. Если сделаю это, я начну плакать, а мне нельзя». Я должна собрать всю свою волю в кулак, если хочу иметь хоть малейший шанс на победу в битве. Я часами гуляю по улицам Венеции, прохожу мимо покинутых, наполовину развалившихся домов, стены которых разрушены солёной водой каналов, гуляю по бесчисленным мостам, под которыми в солоноватой воде качаются сломанные лодки. Город медленно, но верно умирает. Но он всё ещё очень красив — по крайней мере в моих глазах против воли ноги несут меня к Лафениче. Театр Лафениче, оперный театр, открывшийся в Венеции 16 мая 1792 года. В названии отражено то обстоятельство, что театр дважды поднимался как Феникс из пепла. Первый раз после пожара 1774 года и второй после судебных баталий Вновь горел в 1837 и 1996 годах, но каждый раз восстанавливался. На наш девятый день рождения отец отвёл нас со стар на спектакль «Травиата». «Травиата» — итальянская «ля травиата» падшая заблудшая от глагола «травиары» сбиваться с пути. Опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьеве по мотивам романа Александра Дюма сына «Дама с камелиями» 1848 поставленная в театре Ла Финичи в 2003 году. До этого дня я никогда не слышала такой прекрасной музыки. Когда я возвращаюсь на площадь Сан-Марко, я чувствую себя усталой и измотанной. Не из-за вчерашней битвы, но из-за чувств, которые не могу контролировать. Страх, гнев и грусть овладевают мной, но мне нельзя этого допускать. Сейчас мне трудно поддерживать своё эмоциональное состояние в норме. Всё-таки я только что попрощалась со своим городом. Нерон предательски улыбается, заметив меня среди остальных бойцов. Он наверняка думает, что сегодня я выхожу на арену в последний раз. Мужчина явно не единственный, кто так считает. Солнце безжалостно светит нам в лица. Рука, которой я держу меч, дрожит, и я окидываю взглядом других, ожидающих своего часа мужчин и женщин. Я задумываюсь о том, что происходит у них в головах. Некоторые выглядят расстроенными, другие не теряют воинственный настрой. Какая-то женщина плачет и машет кому-то. Я замечаю мужчину, который держит девочку на руках. Это Кьяра. Она учится в одном классе с Тицианом, Я видела её пару раз с тех пор, как Консилио в прошлом году решил снова открыть школы. Все дети в возрасте от семи до четырнадцати лет должны ходить в школу, чтобы получать там свою порцию промывки мозгов. Я стараюсь общаться с Тицианом, чтобы не допустить этого. Кьяра симпатичная маленькая девочка с рыжими локонами, и Тициану она нравится. Рука её отца перевязана, что, вероятно, и является причиной того, что не он сегодня... Сражается на арене. Откуда-то слышится барабанная дробь, дающая понять, что ворота сейчас откроются. Уже здесь я слышу знакомые крики толпы. Мне нельзя выпускать свой страх наружу. Они не должны видеть, как он велик и как неуверенно я себя чувствую. Я ненадолго закрываю глаза, стараясь сосредоточиться. Мне нужно срочно отогнать эти мысли прочь, если я хочу уйти отсюда живой. Бойцы выстраиваются в одну линию и шагают мимо руин собора Карени. Мой взгляд бегает от трибун к ложам ангелов. Семья соваляется в кресле, и я радуюсь, что сегодня мне не придётся сражаться с ним. Его обслуживает полуобнажённая девушка, которой он бессовестно улыбается. Если бы я оказалась на её месте, я бы плеснула ему бокал вина прямо в лицо, Как она только может спокойно на это реагировать? Я лучше буду сражаться здесь, внизу, чем встану на колени перед ангелом. Возможно, она верующая и считает, что ангелы обходятся с людьми справедливо. Рафаэль общается с Коэтелем, принцем Серафимов. Я узнаю Элоа, одну из женщин-ангелов, время от времени покидающую небесные дворы, чтобы развлечься на земле. Других ангелов я не знаю, хотя видела некоторых из них уже пару раз. Они вообще не интересуются тем, что происходит внизу. Вместо этого они болтают, смеются и приказывают людям чистить их крылья. Надеюсь, кто-нибудь из слуг однажды осмелится выдернуть из них пару перьев. Говорят, это больно, но никто, конечно же, никогда этого не сделает. Барабанная дробь умолкает, и я занимаю боевую позицию. Мать Кьяры стоит недалеко от меня, она выглядит смертельно бледной. Мне непонятно, почему она вообще здесь. Если бы я делала ставки, как толпа, наблюдающая за нашими смертями, я бы сказала, что она будет первой, кто погибнет сегодня. Она совсем не воительница. Я поднимаю свой потрёпанный щит и побитый меч, подарки моей матери на пятнадцатый день рождения. И передо мной... На землю опускается чья-то тень. Сам Люцифер стоит напротив меня. Чёрная рубашка, чёрные брюки, нелепая чёрная накидка. Если бы я сейчас была в состоянии шутить, сказала бы, что мы с ним надели парные наряды. Но я презрительно фыркаю, а душа уходит в пятки. Теперь я понимаю, почему он вчера вмешался в мою ссору с Нероном. Он положил на меня глаз. Ему не понравилось, что его закадычный друг Семьяса не смог убить меня вчера. Тени, окружающие его на мгновение, растворяются в воздухе, и я вижу его бесчувственное лицо. Как можно быть таким холодным? Я уверена, мой страх заметен издалека. Думаю, он может его даже учуять. Раньше такие проблемы решал дезодорант, но эти беззаботные времена давно прошли. Я воняю, как носок. Адреналин, который вырабатывает мое тело, сочится из каждой поры. Звучат фанфары, и Люцифер шагает в мою сторону. Его меч ударяется о мой, и я чуть не роняю его из-за мощного удара. Я чувствую надвигающийся паралич. Не нужно было его отражать. У меня так или иначе нет ни единого шанса. Сражайся, приказывает Люцифер низким глубоким голосом. Он хочет видеть мою смерть, и ему не придётся для этого сильно стараться. Мои ноги онемели, руки стали потными и липкими, но я всё равно следую его приказу и наношу ответный удар. Я забываю обо всём вокруг себя, пытаюсь работать автономно, удар за ударом. Лязг металла отзывается в моих ушах. Я пытаюсь его уколоть или ударить, кружусь, отпрыгиваю в сторону. Мать хорошо меня натренировала, но... Люцифер безжалостно наступает. И вот он наносит удар по моему щиту, который в следующее мгновение взлетает высоко над ареной. Толпа вскрикивает. «Этот поединок кажется мне вечным, но, скорее всего, с момента начала прошло всего несколько минут. Я вижу раненых и мёртвых на земле. Мой щит лежит очень далеко от меня». но чья-то нога толкает его в мою сторону так далеко, что я почти могу его коснуться. Я поднимаю голову и смотрю в голубые глаза Кассиэля. Это был он. Но прежде чем я могу прыгнуть и схватить щит, я слышу голос Люцифера. «Смотри на меня!» — шепчет он. «Почему он вообще даёт мне время одуматься?» «Ты сражаешься со мной!» Я хватаю меч обеими руками. «Без счета у меня нет никаких шансов против Повелителя Тьмы, но я не сдамся без боя, ни на ту напал. Я уже с утра знала, что умру, но я не позволю убить себя так просто». Я успокаиваюсь, поднимаю мечи вверх, тем самым открываясь для удара. Возможно, мне показалось, но я замечаю благодарную улыбку на лице Люцифера, когда нападаю на него. В этот раз я наношу удары, а он отбивается». Ангел отражает мои атаки в полсилы, но всё же отступает назад на пару шагов. Я чувствую эйфорию, разгорающуюся внутри меня. Ещё удар, а за ним другой. Я не позволю ему меня убить. Эти слова пульсируют в моём туманном сознании. Следующие мысли появляются только тогда, когда боль пронзает мою левую руку. Я выдыхаю. Кровь течёт по короткому рукаву майки, силы куда-то испаряются. Вот и всё. Знакомый металлический запах крови ударяет мне в нос, начинает кружиться голова. «Люц!» — чей-то крик заглушает рёв толпы. Люцифер отводит от меня взгляд, стиснув зубы. Наверное, он думает, что я могу упасть на колени в любую секунду, и он сразу же нанесёт мне последний удар. «Не стой, связался!» Я хватаю свой меч правой рукой и вкладываю всю свою силу в последний удар. За спиной Люцифера появляется Кассиэль, который одобрительно мне кивает. В момент, когда я наношу удар, Люцифер оборачивается, кидает меч наверх и меня отбрасывает в сторону волной его гнева. Звучит удар Гонга. Я, тяжело дыша, все еще стою на четвереньках. Кровь стекает по моей левой руке, и я смотрю, как она утопает в песке. «Чёрт возьми, кас! Люцифер кричит на ангела, который спас меня во второй раз. «Что это вообще такое?» Мне тоже интересно. Но ответа нет. В ушах всё ещё шум штормового моря. Люцифер опускается на корточки рядом со мной, поднимает руку, будто пытаясь меня успокоить, но тут же опускает её. «Ты сражалась храбро», — говорит он. «Возьми у Нерона де Луки гонорар за битву без счета и больше здесь не появляйся. В следующий раз тебе повезёт меньше», — добавляет он, выдержав паузу. Как только понимаю, что он сказал, я поднимаю на него взгляд. Он уже окутан тенями. Это было предупреждение или угроза? Я не уверена, но мысль о том, что я стану счастливой обладательницей пяти тысяч лир, заставляет меня забыть о боли в руке. Кто бы мог предположить, что этот день окажется таким счастливым для меня? Я всё ещё жива и заработала больше денег, чем когда-либо. Я могу отдать одну часть гонорара Тициану и Стар с собой, а другую отложить на свой собственный побег. Я опираюсь на меч, чтобы встать на ноги. Чья-то рука хватает меня за здоровое предплечье. Кассиэль помогает мне подняться. «Почему ты это делаешь?» — тихо спрашиваю я, стряхивая песок с брюк. «Почему ты мне помогаешь?» Я выдёргиваю свою руку из его хватки. Не хочу быть должной ангелу. Тем более не хочу подпускать его к себе так близко. «Мы не все монстры, как вы думаете», — тихо отвечает он. Ангел убирает с олба голубоватые пряди и беспокойно смотрит на порез на моей руке. Выглядит не очень хорошо. То, что только что произошло, теперь кажется мне абсолютно нереальным. Если бы Люцифер хотел меня убить, он бы сделал это двумя ударами меча или одним взмахом своих крыльев. Но вместо того, чтобы лежать мёртвой на песке, я получу пять тысяч лир за свой бой». Люцифер пристально смотрит на Кассиэля, который всё ещё поддерживает меня. Его губы искривляются в ехидной усмешке. «В одном Люцифер точно прав», — говорит Кассиэль. «Лучше не возвращайся сюда». «Почему?» Он запутал меня ещё больше. Моё дыхание сбилось, рука болит, и я так хочу пить, что могла бы опустошить целую бочку с водой. Кассиэль, будто прочитавший мои мысли, отстёгивает от пояса бутылку и передаёт её мне. Я в ужасе мотаю головой. Не могу принять воду от ангела. «Она не отравлена», — объясняет Косель с хитрой улыбкой. «Пей, или ты сейчас в обморок упадёшь. Я не понимаю, почему вы вообще идёте сражаться в такую ужасную жару». «Не я всё это придумала». «Я неуверенно беру бутылку и глотаю воду. Она холодная и очень вкусная». Косель тихо смеётся. Только медленно, иначе тебя сейчас стошнит. Но нет, в этой воде явно был сахар или мёд, точно что-то сладкое. Я уже не помню этого вкуса. Я отдаю ему бутылку только тогда, когда она уже опустошена, и даже не прошу прощения за жадность. Он сам виноват, что предложил мне воду. А там, где он её набрал, её наверняка ещё более чем достаточно. Большое спасибо». Мне сразу же становится лучше. Сахар что-то делает с моей головой. Я чувствую себя будто немного пьяной и с трудом сопротивляюсь навязчивому желанию захихикать. Без проблем. Тебе она гораздо нужнее, чем мне. Он смеётся надо мной? Во время битв речь идёт о жизни и смерти. Для ангелов это будто какая-то простая тренировка. Он, наверное, прочёл недовольство в моих глазах, и поэтому успокаивающе поднял руки. «Я вообще не о том, о чём ты, возможно, только что подумала. Ты просто выглядела как человек, который очень хочет пить», добавляет он удивительно мягко. «Всё верно», — шёпотом отвечаю я. «Я не могу поверить, что разговариваю с ангелом. А воде. Извини, что я выпила всё, что было». На его лице появляется улыбка. «Я могу полететь обратно и взять ещё». Теперь мне правда становится смешно. Это очень странный ангел. Разве ему не известно, что люди и ангелы обычно вообще не разговаривают друг с другом и определённо не делятся водой? Вдруг я понимаю, что мы всё ещё стоим посреди арены. Нас окружают другие бойцы, которые пытаются прийти в себя. Два ангела что-то обсуждают рядом с трупом, а люди выносят на носилках умерших и раненых. «Мне пора», — резко говорит Косель. «Ты справишься сама?» Моё лицо в этот момент, наверное, похоже на один большой вопросительный знак. Почему его вообще это беспокоит? Остальные ангелы толкнули бы меня в песок, чтобы освободить место для размаха крыльев. Когда я киваю, он отталкивается от земли и взмывает вверх. Его крылья еле заметно движутся, будто он просто стоит в воздухе. Когда Кесель оказывается в трёх метрах надо мной, Он машет мне рукой на прощание. Это просто абсурд. Я ничего не могу с собой поделать и улыбаюсь ему в ответ. Оставшаяся в живых часть здравого смысла мешает мне помахать ему вслед. Его лицо приобретает ещё более счастливое выражение, и он, наконец, улетает. Ангел элегантно приземляется на верхней трибуне. Семья совстаёт с кресла и ударяет его по плечу, Наверняка сейчас Косель будет выслушивать от него упрёки в том, что он спас меня во второй раз. Я возьму свои деньги и исчезну отсюда. Только сейчас я слышу, что зрители на трибунах выкрикивают моё имя. «Мун! Мун! Мун!» — отзываются эхом их голоса. Судя по всему, я превратила бой с Люцифером в отличный спектакль, и они ещё не скоро его забудут. Иногда я задумываюсь о том, кто всё-таки настоящий монстр сейчас. Неужели люди забыли обо всей боли, которую причинили нам ангелы? В Венеции не осталось ни одной семьи, которая не потеряла хотя бы одного родственника во время резни на улицах. Неудивительно, что ангелы презирают нас. Когда я направляюсь к выходу, другие бойцы держатся от меня подальше. Я всего лишь хочу забрать свои деньги и уйти домой, Я не буду возвращаться сюда как минимум три недели. Я опускаю взгляд в пол, обхожу пару колонн, руины собора и вдруг спотыкаюсь обо что-то. Это мать Кьяры. Я узнаю её по рыжим локонам, несмотря на то, что они в крови и грязи. Она выглядит очень плохо. Лицо изранено, а тело покрыто кровью. Глаза закрыты, а кожа стала неестественно жёлтой. Гробовщики заберут её и похоронят где-нибудь в лагуне. Пока я смотрю на неё, размышляю, ждёт ли её семья снаружи в надежде встретить живой, и замечаю, как её ресницы дрожат. Она должна была умереть. Я не могу сосчитать количество ран, которые ей нанёс противник, но я не в силах оставить её здесь просто так, поэтому я усаживаю её в песок рядом с собой и беру её за руку. Она хватает мои пальцы удивительно крепко и шевелит обветренными и сухими губами. «Нельзя умирать!» — бормочет она, когда я придвигаюсь к ней поближе. «Пожалуйста!» Я понимаю, что она имеет в виду. Только бойцы, покинувшие стены атриума живыми, получают свой гонорар. При этом они часто умирают, пройдя пару метров за воротами. Я осматриваюсь в поисках носильщиков, которые выносят мёртвых из собора Сан-Марко. Когда замечаю двоих, я подпрыгиваю и врезаюсь в них. Возможно, моя потеря крови даёт о себе знать. Не надо было запрещать Олесио приходить сюда. Он смог хотя бы помочь мне с матерью Кьяры. «Там лежит женщина», — объясняю я носильщикам. «Её нужно вынести, она ещё жива», — говорю я настолько уверенно, насколько могу. «Нам нужно поторопиться». «Сто лир», — говорит один из мужчин, — «каждому из нас». Я делаю глубокий вдох и киваю. Если бы я не знала женщину, мне было бы плевать, но я не могу прийти домой и сказать Тициану, что оставила мать его подруги умирать. Насильщики тоже пытаются прокормить свои семьи, поэтому я стараюсь не считать их бессердечными. Хорошо. Мы возвращаемся, и я с облегчением вижу, что глаза женщины всё ещё открыты, а её грудная клетка заметно опускается и поднимается. Мужчины осторожно кладут её на носилки, и она морщится от боли. Мне кажется, что они всё же идут слишком быстро. Вероятно, у них куда больше опыта в вопросе транспортировки раненых, чем у меня, и они знают, как боец может получить свои деньги. Мы останавливаемся около Нерона, который бросает презрительный взгляд на женщину и на меня. Он даёт мне её гонорар, а вместе с ним и мой, без пререканий. Мне становится так тепло от счастья, что я даже улыбаюсь ему и кладу пачку банкнот в свой карман. У входа нас ожидает толпа. Эти люди, судя по всему, уже слышали о моём поединке, потому что некоторые из них хлопают меня по спине и поздравляют. Я оглядываюсь в поисках Кьяры и её отца, пока носильщики нетерпеливо переступают с ноги на ногу. Им нужно возвращаться на арену и работать, пока не объявили следующий раунд. «Суна!» Голос заглушает все крики вокруг меня. «Суна!» Люди дают к Яре с отцом пройти. Малышка плачет, и я смотрю на мужчину, который с трудом сдерживает слёзы. Он опускается на корточки рядом со своей женой, которую носильщики положили на землю, и прижимается к ней лбом. Его тело вздрагивает, и всё внутри меня сжимается от сочувствия. Я не знаю, откуда у неё на это остаются силы, но она кладёт свою руку на его шею, будто пытаясь успокоить его. Я беру к Яру на руки, и девочка благодарно прижимается ко мне. Горожане, стоящие вокруг, к счастью, теряют интерес к этой драме и расходятся. После боёв таких сцену арены всегда достаточно, но я ещё никогда не была их частью. Меня не радуют чужие страдания. Я бы охотно ушла прочь отсюда, но сейчас я не могу оставить девочку, и мне хочется позволить её матери и отцу спокойно попрощаться друг с другом. Любой, кто не слеп, видит, как эти двое любят друг друга. Такая вещь, как любовь, в моём мире встречается нечасто. Из моих глаз текут слёзы, когда я понимаю, что Кьяре придётся расти без матери. В день, когда моя мать исчезла, Я стала взрослой. Она была не самой любящей матерью на Земле, но, тем не менее, она оставалась рядом, пока не ушла. «Я могу попытаться спасти её», — раздаётся голос за моей спиной. Пьетра Андреаси стоит позади нас. Я впервые так рада видеть мужчину и приветствую его объятием». Как обычно, на его шее болтается стетоскоп. Когда я была ребёнком, мне казалось, что он уже врос в его кожу. «Боюсь, даже ты не сможешь этого сделать», — говорю я с сожалением. «Каждый сантиметр её тела изранен». Он садится на корточке рядом с женщиной и касается её лба. Когда он ощупывает её тело, она вздрагивает. «Не сомневайся в моих способностях. Многие раны поверхностные, но я боюсь, у неё есть внутренние кровотечения. Холодный пот и боли в животе, вероятно, повреждена селезёнка». Мы должны прооперировать её как можно скорее. Думаешь, у тебя получится? Его слова звучали так убедительно, что я обретаю надежду. Стоит попробовать. Так мы вырвем очередную жертву из лап ангелов. Его худое лицо хорошо мне знакомо. Раньше он часто приходил в нашу библиотеку. Сегодня я время от времени встречаю его в городе, «У него много дел, но он периодически спрашивает меня о здоровье стар и успехах Тициана в школе». Отец Кьяры неуверенно встаёт на ноги. Его щёки ещё мокрые от слёз, но глаза сияют надеждой. «Сколько это будет стоить?» – спрашивает он, и я отдаю ему деньги, которые заработала его жена. «Четыре тысячи», – говорит Пьетро, не задумываясь. «Самое дорогое – это наркоз, но ей он просто необходим, чтобы не чувствовать боли». Проблеск надежды в глазах мужчины исчезает. «У нас нет 4000 тысяч». Его голос ломается. «Наш младший сын остался дома с моей матерью. У него температура, поэтому Суна пошла сражаться сегодня». «Я не могу принять её бесплатно», — мягко отвечает Пьетро. «Он наверняка покупает большинство медикаментов на чёрном рынке, а это дорого». Я вижу сожаление в его глазах. Его волосы стали ещё белее, чем раньше, а щёки впали так, будто он голодает. Мне очень жаль. «Я могу отработать долг», — поспешно говорит мужчина, «когда заживёт моя рана». Пьетро поджимает губы, и я вижу, как ему тяжело отказывать отцу двоих детей. «А что, если ты умрёшь во время следующего боя? Ты хочешь, чтобы твоя жена снова пошла на арену, чтобы вернуть долги?» «Один из вас должен оставаться с детьми. Она не воительница». Как бы жестоко это ни звучало, Пьетро был прав. Он не мог допустить того, чтобы дети потеряли обоих родителей, даже если виноваты в этом будут только ангелы. Они заставили нас мириться с такой жизнью, поэтому я так их ненавижу. Никто не должен решать проблемы такими методами. Я заплачу, вмешиваюсь я, и прежде чем я успеваю хоть сколько-то поразмыслить об этом, Достаю из кармана четыре тысячи лир. Мне хватит и оставшихся денег. У меня за вычетом того, что я отдала носильщикам, остаётся ещё восемьсот лир. Но я не смогу жить дальше, зная, что даже не попыталась спасти Суну. Я даю деньги врачу. «Бери уже!» Он смотрит на меня с сомнением. Он явно на это не рассчитывал, и я знаю, что теперь ему совестно. Но уже поздно. «Ты уверена?» спрашивает он. «Да, уверена. Пожалуйста, прооперируй её. Если от этих денег что-то останется, отдай, Олесио». Он кладёт руку мне на плечо. «Ты хорошая девочка», — говорит он. «Твой отец гордился бы тобой». Я не могу ничего на это ответить. Возможно, он прав. Моя мать, правда, отругала бы меня за мою неразумность. Пьетро машет мужчинам, слоняющимся неподалёку, и приказывает им принести носилки. «Твоей матери скоро станет лучше», — обещаю я Кьяре. «Пьетро позаботится о ней, и я приду её навестить». Я молча наблюдаю за тем, как Суну снова кладут на носилки. Мужчина благодарно кивает мне, прощаясь, а Кьяра обнимает меня за талию. Надеюсь, это не было самой большой ошибкой в моей жизни. Я отдала почти незнакомой женщине четыре тысячи лир. Если бы я оставила эти деньги себе... Я могла бы последовать за братом и сестрой намного быстрее.